Глава 18. Куба Вородара. На рыбалку нас сегодня пригласили выйти из отеля на полчасика позже, чем в прошлый раз. Памятуя о том, что по приезду нас там как следует кормить будут, в ресторан мы, естественно, завтракать не пошли. Какой смысл? Поели чуток оставшихся со вчера после моего очередного похода к китайцу фрукты, и тем и удовлетворились для начала дня. В назначенное время встретились в холле гостиницы с Эдуардом Тимофеевичем и Валентиной Неконуровной. Захотелось свежим воздухом подышать, так что вышли на крыльцо. Да и стали там разговаривая, ждать приезда генерала Гру. «Балдин» — пару анекдотов рассказал. «Я тоже решил в долгу не остаться, и как раз подходящий на ум пришел. Припомнил, как разговаривал с Александром» когда он меня вербовал, сказав, что пошел бы только полковником в генштаб. Нагло, конечно, но навеяло это воспоминание один анекдот про генштаб и наглого призывника. Хороший анекдот. Всегда смеюсь, когда его вспоминаю время от времени. Балдину его можно рассказать. У него чувство юмора хорошее и комплексов особых нет. Он заценит. Эдуард Тимофеевич, а послушайте анекдот про генштаб. «Призывник. Приходит в военкомат, его там спрашивают. Где служить хочешь? В генштабе. Ты что, дурак? А это что, обязательное условие?» Генерал аж согнулся от хохота, когда его услышал. Вытерев слезы с глаз, сказал мне. «Где ты, Паша, только берешь такие анекдоты? Ни одного раньше не слышал. И каждый не в бровь, а в глаз. Очень уморительные они у тебя. Неплохо, короче, время провели». Александр не подвел, приехал снова красиво на двух черных «Волгах», оказал уважение, а так-то мог бы просто две машины прислать и нас встретить уже у причала. Балдина тут же к себе в машину утащил, а я с женщинами и детьми во второй «Волге» поехал. Ну и хорошо. После прошлого разговора, когда он меня вовсю вербовал в армейскую разведку, у нас, конечно, определенная недосказанность сохранилась. Правда, это не повод отказываться от рыбалки, потому что Балдин меня не понял бы. А решил бы, что я капризничать начал. Он же вовсе не в курсе ситуации, что у меня с громыка сложилась, и что Александр пытается ее использовать, чтобы в гру меня заманить. Еще и обидится. Ну да. Тем более у него все же сильны определенные стереотипы, распространенные сейчас среди советских отдыхающих за рубежом. Приехали все вместе, значит, везде нужно ездить, не отделяясь друг от друга. Во всех наших активностях должны участвовать и Балдин, и Валентина Никоноровна, как и мы во всем, что они придумают. Не поймут они, если скажу, что мы с Галией и детьми решили на рыбалку не ехать, а на пляже поваляться вчетвером. Ну и, в принципе, рыбная ловля мне очень даже понравилась. Правда, сегодня я решил сюрприз для жены сделать. Она еще не знает, что когда мы приедем, я ее отправлю рыбу ловить вместо себя. Она у меня азартная охотница, что заставляет предполагать, что и ловлю баракуды ей очень даже придется по вкусу. Ну, а я уже с детьми, с Валентиной Никоноровной на пляже поваляюсь. В кушу, так сказать, по полной программе солдатского сервиса. Да и меньше с Александром будем общаться. Мало ли, он на корабле снова какие-то вопросы начнет подымать. Вряд ли, конечно, но так оно надежнее. В общем, по придуманному мной раскладу все должны быть довольны. Галия удовлетворит свой охотничий азарт, истребляя баракут. Я буду плавать, загорать, возиться с детьми, занимаясь точно тем же самым, что и делал бы в отеле. А солдатики получат много рыбы и понаделают чучел, и заработают много вполне себе полновесных советских рублей, на которые повысят качество своей жизни на военной службе. Когда почти приехали на место, одна странность произошла. Генерал Гру, едва мы свернули на дорогу, ведущую к причалу, вышел вдруг из остановившейся Волги и потом уже пешком только минут через десять к нам подошел. А все остальное было в точности, как в прошлый раз. Стол уже накрыт, солдатик отгоняет мух от щедрого угощения. Проходит несколько минут, и повар тащит очередной омлет на огромной сковороде. С удовольствием позавтракали, но затем, когда Александр позвал нас с Балдином на рыбалку, настало время для моего сюрприза. «Сегодня, — Александр, — говорю, — вместо меня жена на рыбалку съездит. А то вы даже не представляете, какая она страстная охотница. Всякую живность из ружья стреляет очень метко. Только просьба будет. Я вам фотоаппарат с собой передам. Сфотографируйте ее с ее первой баракудой, когда она ее выловит». Думаю, получится очень даже неплохая фотография на одну из стен в нашей квартире. Генерал Гроу спокойно отнесся к замене и моей просьбе. Александр, протянув руку за фотоаппаратом, сказал. — Немецкая практика. — Да, я был летом в Берлине, подарили. Вот осваиваю потихоньку. Есть у него свои сильные стороны, так сказать. — Это верно, — кивнул Александр. — Наслышан. Галия, конечно, сильно удивилась, но и обрадовалась. Я понял, что сюрприз ей очень даже понравился. Ну что ж, приятно ощущать себя хорошим мужем, который о жене заботится. Думал, я идя с женой к яхте по причалу. Велел Галие держать спину ровно, чтобы ни в коем случае не сорвать. Рыба все же крупная, сильно дергает. — Это ты правильно волнуешься, Паша, — согласился со мной Балдин. — ли вон какая тонкая. — Твоей же не за поясницей надо внимательно следить. — Да мы можем на галию надеть и покрепче спасательный жилет затянуть, — предложил Александр. — Он твердый. В принципе, поясницу неплохо зафиксирует. Жарковат, конечно, может быть, но здоровая спина того стоит. — Ну да, двум мужикам в возрасте не нужно объяснять, зачем с молоду спину нужно беречь. Они сами кому хочешь это объяснят, да с наглядными примерами чтобы тебе было за пятьдесят, и ты не имел, что рассказать про больную спину. «Не верю!» — как закричал бы Станиславский. Все трое перебрались на яхту. Из рубки появился тот самый капитан, с которым в прошлый раз плавали, помахал нам рукой. Я ему тоже махнул в ответ, жене тоже помахал и пошел себе на пляж. Валентина Никоноровна уже, пока я тут жену отправлял в море с детками, под навес прошла. Плавали по очереди с Валентиной Неконоровной, возились с детьми. Как Галия и говорила, солдатики были всегда готовы прийти на помощь, если что. Да и скучно тут было. Решил, что если еще одна рыбалка у нас состоится, привезу им обязательно в подарок парочку томов из своего собрания канан Мы с собой шесть штук захватили, и два из них мы с Галеей успели уже прочитать. Ну что, не все же валяться под навесом, додремать, когда солнце жаркое, или в номере дрыхнуть. Так что мы либо играем в преферанс, либо читаем книги. Думаю, такой подарок солдатики точно оценит. Через четыре часа услышал тарахтение яхты, возвращающейся к причалу. Дети уснули, один из солдат взялся проследить за ними, и мы с Валентиной Никаноровной пошли на причал встречать наших рыбаков. Галия соскочила на причал, вид уставший, но лицо очень довольное. Сразу видно, что угадал я со своим сюрпризом. Паша, закричала она, бросившись ко мне. «Я четыре барракуды поймал, представляешь? Четыре! Кому рассказать в Москве никто не поверит. — Видишь, есть свои плюсы от отдыха на таком экзотическом острове!» — улыбнулся я, ей обняв и поцеловав. — Да уж, — радостно сказала Галия. Александр, кстати, всю катушку отщелкал на фотоаппарате. Будем надеяться, что хотя бы несколько фотографий хорошо получится, где я с баракодами позирую. «Не бойся, Галия, у меня рука хорошо набита, несколько фотографий точно получится». Заверил ее генерал Гру, и я едва удержался от того, чтобы не прыснуть со смеху. «Ну да, представляю я, как он руку набивал». Небось, с документа доставал, пользуясь отмычкой из чужих сейфов по ночам, и фотографировал. На заре своей карьеры, конечно, сейчас, по его поручениям, другие люди этим занимаются. — Да надо сказать, что вы прямо образцовая семья рыболовов, — усмехнулся Балдин. — Что ты в прошлый раз, что Галия сегодня, нас с Александром обставили по количеству выловленной рыбы. И где вы только так натренировались браку ловить? «Передачу, Эдуард Тимофеевич, смотрим внимательно, соответствующую по советскому телевидению. С серьезным видом сказал я. Там много чего интересного и полезного рассказывают, и мы с Галией на усмотаем. мотаем». обедов присели прямо на песочке в тенечке в проферанс играть, пока дети спят. Александр тоже к нам присоединился. Играли в пятером. Не совсем, конечно, удобно в пятером играть, но как-то все же справились. От игры же карточной не на деньги, главное это удовольствие получить. Помню я как-то в прошлой жизни, когда компания большая собралась и в шестером в проферанс играли. Ну а через пару часов, еще раз искупнувшись, стали уже собираться, чтобы в отель вернуться. Куба яхтенный причал между Вородера и Гаваной. Генерал Гру Куликов, конечно, в некоторой степени остался недоволен итогами того разговора с Павлом Ивлевым, что провел с ним вчера около отеля в Вородеро. Но в то же время определенные выводы он из него сделал. Парень всеми руками и ногами упирался, отказываясь от его предложения. И судя по тому, как уверенно он это делал, генералу стало ясно, что, похоже, у него уже есть какой-то вариант решения этой проблемы с МИДом. Но не верить же ему словам парня о том, что ему наплевать на его карьеру и что он поедет на Колыму золото мыть. Так-то фигура у него, конечно, спортивная, но кто ж поверит, что выпускник МГУ удовлетворится вахтовой работой в чертовски сложных условиях, когда комары тебя заживо жрут. Александр побывал как-то в тех краях летом, поэтому четко себе представлял те условия, в которых вынуждены работать золотоискатели. Так что получается, что не нужна ему помощь и обязательство перед Гру. У него все уже схвачено. Вот и слушай. После этого Балдина с его рассказами о мальчике-провинциале, у которого нет никакой волосатой лапы. Одно из двух. Либо Балдины на самом деле так считает, но просто не в курсе о реальной ситуации. Либо врал ему на голубом глазу. А если врал, то почему? Нет, этот вопрос волновал генерала Гру не с моральной точки зрения. Конечно, Балдин имеет право врать, учитывая, что они вовсе не закадычные друзья, чтобы друг друга не обманывать. Что они за друзья такие, если по 10 лет не видятся? Были бы настоящие друзья, уже давно бы нашли повод встретиться. Тем более, что Балдин живет в Москве, а Куликов ни одного отпуска, не заезжая в Москву, конечно же, не проводит, учитывая специфику его работы. Так что и теоретически, и практически Балдин врать право имеет, не нарушая никаких законов дружбы. Они все же больше не друзья-знакомые. Но в чем возможная причина этого вранья? Вот в чем главный вопрос. Что знает Балдин такое важное об Ивлеве, и почему пообещал кому-то не трепаться об этих своих специфических знаниях по поводу молодого человека? И сегодняшняя рыбалка тоже, конечно, дала дополнительный повод для размышлений. Куликов сразу же засек странный москвич, что ехал за ними от самого отеля как привязанный, старательно, не приближаясь ближе нескольких сотен метров. И когда они свернули на дорогу, ведущую к побережью, тут же велел шоферу остановиться, сказал Балдину, что надо кое-что проверить, и вышел из машины, приказав ввести гостей дальше на пляж. А сам прошелся немного по лесу и смог, спрятавшись за кустами, рассмотреть хорошо москвич, когда тот подъехал ближе. И сразу же его узнал. Да это машина из спецгаража, которая использует резидентура КГБ. Такие вещи от него по службе не требовались, но он сам предпочитал их выяснять в любом месте за рубежом, где приходилось ему работать. Всегда полезно знать, если какая тема щекотливая возникнет, Только твои люди над ней работают. Или и КГБ что-то пронюхал и своих подослал тоже. Да и два мужика, что были на переднем сиденье машины, однозначно были из комитета. Обычные лица советских граждан, а не кубинцев, с наложенным отпечатком учебы и работы на КГБ. С этим тоже никаких сомнений не было. В голове сразу закрутились версии. Комитет послал кого-то следить за ним? «Нет, этот вариант генерал сразу исключил. Возможно, это было бы только в том случае, если бы его заподозрили, к примеру, что он американцам продался. Но сам Куликов никаких оснований для этого государству не давал и не собирался. А вообразить, что в КГБ сами себе это придумали, конечно же, было очень трудно. Вряд ли у комитета есть свободное время для того, чтобы из ничего такое серьезное дело раздувать». Потом же отвечать придется за эту чепуху. Значит, у него есть всего два разумных варианта. Следили либо за Балдиным, либо за Павлом Ивлевым. Представить то, что кто-то в КГБ поверит, что Балдин, герой войны, вдруг переметнулся к американцам и сливает им секретную информацию, Куликов, конечно же, тоже не мог. Это было бы так же глупо, как такие же подозрения в его собственный адрес. Да и, скорее всего, если бы были хоть какие-то улики, даже минимальные в отношении Балдина, из комитета бы уже обратились в ГРУ, а ГРУ начала бы его разработку собственными средствами без всякой комитетской помощи. А следя за Балдиным на Кубе, сразу бы узнали, что они с ним знакомы и наверняка бы уже к нему из ГРУ обратились с просьбой поднять в беседе с ним какие-то специфические вопросы и посмотреть на его реакцию. Так что нет. В то, что следят за Балдином, он тоже абсолютно не верил. Оставался Павел Ивлев. И вот эта версия была уже вполне себе рабочая. Советский журналист, сотрудник Кремля, у которого как раз сейчас по злосчастному стечению обстоятельств появились серьезные проблемы с Министерством иностранных дел. Зная паранойю, которой подвержен КГБ, Куликов совсем бы не удивился, что в Москве кому-то пришло в голову, и, являв под воздействием охватившего его напряжение из-за ожидающих его в Москве проблем, может решить не возвращаться в СССР. А попытаться, к примеру, проникнуть в британское или испанское посольство – и попросить там убежище, или инициативно выйти на ЦРУ через какого-нибудь сотрудника любого западного посольства с просьбой забрать его в Штаты в обмен на известные ему секреты. Как выйти на западного дипломата? Да поймав его в Гаване, к примеру. Западных дипломатов легко узнать на улицах Гаваны. Сюжет кубинцев они достаточно сильно внешностью отличаются. Правда, тут уже был другой вопрос. Они что, в Москве, решили, что Ивлев будет этим заниматься с женой и двумя годовалыми детьми на руках? Как они себе представляют, к примеру, его прорыв в любое западное посольство, учитывая, что кубинские спецслужбы пасут их от и до, начиная с дальнего периметра? Что они, с женой будут бежать к посольству, прикрываясь с детьми, что ли, от пытающихся их остановить вооруженных сотрудников спецслужб с Кубы? «Полный бред!» А с другой стороны, тот, кто отдал этот приказ в Москве, мог не знать о том, насколько кубинцы тщательно перекрыли все западные посольства в Гаване. Просто решил подстраховаться, отдав такой приказ и направив местных сотрудников резидентуры последить за Ивлевым. Куликов усмехнулся. «В этом случае несомненно, что сейчас они узнают, что Ивлев был у него в гостях». «Ох, и затрещат же головы у комитетчиков, когда они попытаются понять, как это возможно. Следили за человеком, боясь, что он к американцам перебежит, а он к ГРУ перебежал», — подумал он. Ну что же, очень полезно будет КГБшникам голову поломать себе над этим казусом. Правда, был еще и четвертый вариант, что Ивлев в самом деле работает на какую-нибудь западную спецслужбу, И КГБ действительно занимается не ерундой, а тем, чем и обязан заниматься в соответствии со своими целями и задачами. Но эту версию он посчитал достаточно маловероятной. Ну какая же серьезная западная спецслужба будет вербовать пацана, которому только 18 лет исполнилось? Да и чем его зацепить, когда он уже и в Кремле работает, и в журналистике преуспел? А если Балдина послушать, то вообще уже везде добился большего, чем многие к шестидесяти годам только успевают. Нет, такие люди на ЦРУ не работают, американцам им просто предложить нечего. Шпионить на ЦРУ идут, когда денег не хватает или хочется отомстить советской власти за, к примеру, проблемы с карьерой уже в солидном возрасте. На что жаловаться Ивлеву? у которого уже четырехкомнатная квартира в Москве, машина, гараж и куча денег, если Балдина послушать. Он рассказал, что Ивлев только за пьесу свою для Ромена несколько тысяч рублей получит. Ну, ясное дело, бедный человек не станет нанимать генеральскую вдову детей своих нянчить, поскольку же она ему обошлась, интересно. Балдин так и не рассказал, темнит что-то. Но одно ясно. Ивлев в СССР живет так, как большинство американцев мечтает жить в своей Америке, но у них на это денег нет. Так что нечего ЦРУ ему предложить, чтобы переманить на свою сторону. Значит, просто КГБ страхуется, боясь, что Ивлев из-за проблем в Москве может к американцам переметнуться. Но и там не думает, что сейчас он уже на ЦРУ работает. Москва-Лубянка Майор Румянцев сидел, читал отчет, присланный резидентурой КГБ с Кубой и досадливо покусывал верхнюю губу. Ну вот, все как он и думал. У Павла Ивлева все же оказался другой вариант под рукой, и КГБ упустил возможность предложить ему помощь, заполучив в его лице должника. Гро оказалось проворнее. А теперь ему с этим донесением нужно идти к Вавилову. Тот уже все же дал ему разрешение по всем делам, связанным с Ивлевым, сразу же идти к нему на прием, не задействуя промежуточные звенья. Наконец-то, а то каждый раз на свой страх и риск к генералу ходить, это, честно говоря, напрягает. Румянцев вздохнул и встал из-за стола, чтобы отправиться в приемную Вавилова. Вроде, с одной стороны, хорошо для него получилось, все же он его предупредил, продемонстрировал лучшее понимание Ивлева, чем было наверху. Как он говорил, все так и вышло. Ивлев анекдоты на Кубе рассказывает с улыбкой на губах. Они потеют страх бежит с чемоданами в аэропорт, как они от него ожидали. А с другой стороны, сейчас он придет к очень важному для его карьеры человеку, заместителю председателя КГБ с откровенно плохими вестями тоже как бы не очень хорошо для будущего. Когда их учили взаимодействовать с агентами, то четко говорили, что человек старается избегать общения с теми людьми, после разговора с которыми у него остался неприятный осадок. И к бабке, не ходи, что от их разговора с Вавиловым, у генерала точно останется неприятный осадок. А что делать? Деваться некуда, надо идти. И ведь даже можно понять, каким образом все это произошло. Ивлев же отдыхает с генералом из ВВС. Надо полагать сразу, как узнал про свои неприятности с МИДом, сообщил ему, а тот, все же многие военные генералы между собой знакомы, взял и вывел, видимо, его на генерала ГРУ. Вот они там теперь на его яхте и обсуждают, как Ивлюва спасать будут силами Министерства обороны. Правда, пройдя в приемное Вавилова, он узнал, что тот будет сильно нескоро но ему пообещали позвонить, когда он появится. Вот и еще одна суббота, которую он точно целиком проведет на работе. Москва, квартира Андриянова. Оксана снова приехала на выходные в Москву. Увольняться она решила ближе к свадьбе, а то мало ли что не так пойдет. Чувства вроде бы у Антона к ней сильные, но он же закоренелый холостяк. Вдруг перепугается все же и откажется жениться. Вернувшись с прогулки с Антоном домой, Оксана снова набрала телефон дочери. И снова в трубке раздались длинные гудки. «Куда они все могли деться?» — удивленно сказала она, посмотрев на идущего на кухню Антона. «А кому ты все время звонишь?» — поинтересовался тот. «Дочери, Галие», — пояснила Оксана, улыбнувшись. «Хочу на нашу свадьбу пригласить. Сын одного уже позвала Руслана». О не могу дозвониться. Хотела и ее пригласить, и попросить, чтобы она и Марата пригласила, не понимая, что случилось. Из Святославля звонила уже, но подумала, что будний день, может, поздно вернулись домой, поэтому не застала. Но сейчас выходные, а трубку снова никто не берет. — Ну, может, уехали куда-то, — ответил Антон, мысли которого после слов Оксаны заскакали бешеным галопом. Он за всеми этими последними событиями как-то совсем упустил из виду, что Оксана вообще-то мать Галии. Что же произойдет, если дочь узнает, за кого мать собралась замуж? Обмер Антон. Будет грандиозный скандал. А если все эти выяснения отношений на свадьбе начнутся, а там будут коллеги с работы, друзья, знакомые. Что же делать? В панике размышлял он. «Да куда уехали?» — ответила тем временем Оксана. — Осень на дворе. — Холодно, в деревне уже вряд ли поехали бы, да и дети у них маленькие. — Появятся рано или поздно, потом пригласишь. Немного отстраненно ответил Антон, думая о своем. — Так свадьба скоро совсем, — возразила Оксана. — Не так и много времени осталось. Принарядиться же, дочке надо время дать. — Думаешь, дочь захочет пойти к нам на торжество? — поинтересовался Антон, стараясь, чтобы вопрос прозвучал нейтрально. — Сомневаюсь, — погрустнела Оксана. — Ее муж очень сильно против меня настроил. — Я же тебе рассказывала, помнишь? Он все время ей гадости про меня говорит, а она дурочке верит, в рот ему смотрит. И что нашла в нем вообще? Пацан зеленый. — Ну тогда, может, не стоит извать их? — предложил Антон, изо всех сил скрывая радость. — Зачем расстраиваться из-за отказа лишний раз? — Ну так нельзя. Дочка ведь все же. — замотала головой Оксана. Я должна обязательно попытаться пригласить ее. А уж согласится она или откажется к родной матери на свадьбу идти, это уже будет ее дело, и ее решение. Заодно и увижу, мой ли это еще ребенок, или она уже полностью во власти своего мужа оказалась. О, раз не могу дочери дозвониться, то сейчас Марату в общежитие позвоню, подхватилась Оксана. Спрошу у него, может, знает, где сестра. Надеюсь, его пригласят к телефону с вахты. Оксана стала звонить сыну, пока Андреянов напряженно ждал рядом. После слов Оксаны о том, что Галия, скорее всего, на свадьбу не придет, ему стало немного легче. Но стопроцентной уверенности не было, и Антон пытался сообразить, что можно сделать, чтобы поспособствовать аккуратно отказу дочери Оксаны пойти на их свадьбу. Нормальных идей ему в голову не приходило. Сам он контактировать с Галией не посмел бы, «Да и это, скорее, ухудшило бы ситуацию, а не улучшило. А общих знакомых, которым можно было бы поручить что-то предпринять, у него не было, не считая Морозову и Белоусову. Но к тем обращаться можно разве что только для того, чтобы они ему морду рассорапали. Но нет, он предпочтет воздержаться». Погрузившись в свои невеселые размышления, он не заметил, как прошло довольно много времени, и сына Оксаны уже успели пригласить к телефону. Услышал удивленные возгласы еще незнакомого ему Марата. «Как его еще сыновья Оксана воспримут, интересно? Троих у нее, — она говорила. Особенно, если Галия им кое-что расскажет. Что же он сразу не сообразил, что такая коллизия возникнет, если он женится на Оксане?» Одно только объяснение возникло. Блащицкий так его напугал, что он соображать на время плохо стал. А теперь что делать? Теперь уже поздно отказываться и новую невесту искать. Блащицкий точно не поймет. «Ничего себе!» — тем временем сказала Оксана, изумленно разговаривая с Маратом. Поговорив с сыном буквально пару минут и попрощавшись с ним, она подняла на Антона ошарашенный взгляд. «Галия с мужем и детьми на Кубу укатили на три недели», — сказала Оксана Антону, все еще не в силах поверить в то, что узнала. «Погоди, Антон, ты же мне говорил, что ты один из начальников моей дочки. Как же ты об этом не знаешь?»